Глава 15: Чужие узы. Чтобы не говорить с его высочеством, я сосредоточилась на лечении девушки. Сначала осторожно по ложечке вливала ей в рот восстанавливающий настой. Так как она не глотала сама, приходилось помогать заклинаниям. Но спустя 10 минут мучений с этим было покончено, и пришло время заняться ее даром. В начале года у нас был целый курс лекций по повреждениям аур и способам их восстановления. Чаще всего подобные травмы случались у тех, кто использовал заклинания, которые не способен осилить. Ну или в результате проклятий и магических ударов. Судя по характеру повреждений, из этой Марлены буквально вырывали силу. причем вытягивали быстро и грубо. Разрывов энергетического полотна было много, и для начала я решила заняться самыми серьезными. Для подобной работы мне требовалась тишина и спокойствие, о чем я и сказала сидящему в кресле Диону. Он только молча кивнул, всем своим видом, показывая, что мешать не станет. Тогда я разулась, забралась на кровать и, сев рядом с девушкой, опустила обе ладони на ее виски. «Надеюсь, Кейн успеет вернуться до темноты», – проговорила, глянув за окно. «Успеет», – ответил его царственный друг. «За него можешь не переживать. Даже если не успеет выкрутиться, ты даже не представляешь, из каких передряк он умудрялся выбираться». «Охотно верю», – ответила с усмешкой. «Таких изворотливых наглецов мне никогда встречать не приходилось». Ответа не ждала, закрыла глаза, медленно выдохнула. «Но и более верного друга представить себе невозможно», – донёсся до меня голос Диона. «Цени его, ведьма, потому что он тебя явно уже записал в число близких людей. А такой чести, поверь, удостаиваются единицы». Снова набрала в легкие воздуха, перестроилась на восприятие внутренней энергии и погрузилась в работу. Сращивание ауры чем-то напоминало хирургическое шитье, но в данном случае вместо иголки и нити использовалась чистая сила. Я преобразовывала собственную энергию в тонкую плотную полоску и склеивала ею поврежденные участки. Увы, наши с Марленой силы не особенно желали взаимодействовать, и поначалу она просто отторгала мое лечение. Пришлось снова отрешиться от всего и внушить себе и ей, что я хорошая, добрая, милая и желаю нести только свет и добро. Получилось далеко не с первой попытки, но в итоге я все же смогла войти в резонанс с даром этой ведьмы. И тогда дело пошло куда лучше. Не знаю, сколько времени работала, но когда закончила, возникло ощущение, что это не из Марли, а из меня кто-то неизвестный выкачал все силы. Да что говорить, я даже глаз открыть не смогла. Они банально отказались открываться. Дико потянула прилечь хоть на минуточку, ладно, на пять. И я даже разрешила себе это. Но едва голова коснулась подушки, сознание поглотило сонная, убаюкивающая темнота. Проснулась я от звуков голосов, причем один из них, красивый, мужской, от чего-то казался раздражающим, а второй – женский. Был мне совершенно незнаком. Открыв глаза, мигом сообразила, что сплю я не в своей постели, и поспешила приподняться. «Очнулась, страдалица!» С усмешкой проговорил Дион. Он все так же сидел в кресле и выглядел очень довольным. А на меня и вовсе смотрел с веселым интересом. «У тебя на щеке отпечатался вышитый на подушке цветок», добавил он. «Выглядит как шрам, но что-то в этом есть». Хотела ответить, что могу организовать ему такой же, но вовремя прикусила язык. Нет, не готовила меня жизнь к общению с отпрысками сильных мира сего. Иначе бы я умела, когда надо держать язык за зубами. А так приходится обучаться этому искусству сразу в полевых условиях. «Ди, ты всегда был язвой!» Вздохнула девушка и посмотрела на меня с благодарностью. «Спасибо вам, Хелена. Вы очень талантливый целитель. Я чувствую себя намного лучше». «Я специалист по зельям», – ответила, прочистив горло. Дико хотелось пить, но попросить стакан воды оказалось не у кого. «Не принца же, в конце концов, гонять». «Тем более», – кивнула Марлена. Она уже сидела в кровати и выглядела хоть и бледноватой, но вполне здоровой. Я же только теперь смогла хорошо ее рассмотреть. Ведьма оказалась красивой. Вот правда, другого слова просто не подберешь. На строгом личике с правильными чертами читалась порода. Прямой аккуратный носик не имел ни единой горбинки или веснушки. Густые темные волосы, даже будучи растрепанными, смотрелись шикарно. А яркие зеленые глаза добавляли образу колдовской загадочности. Мои глаза имели куда более темный оттенок и никогда не горели так ярко. Не знаю, зачем я вообще взялась сравнивать себя с этой морли. Если мы и были похожи, то только одинаково худощавыми, ой, простите, стройными фигурами и цветом волос. Хотя моя шевелюра даже после манипуляции Весты и Вислы выглядела хуже, чем у Марли с Просонья. В общем, моя внешность проигрывала ей по всем статьям. И настроение этот факт не прибавлял совершенно. Кое-как поднявшись с кровати, я взяла с тумбочки пузырек с восстанавливающим зельем, налила в ложку нужное количество капель, а потом просто выпила содержимое. «Их же вроде в воде разводят», – настороженно заметил Дион. «Да, но воды-то нет», – ответила поморщившись от горечи лекарства. «А до кухни я могу не дойти». «А попросить нельзя?» – сказал даже возмущенно. «Кого?» – ответила устало, садясь на кровать. «Принца!» Он одарил меня раздраженным взглядом, а потом просто встал и вышел. Вернулся, правда, спустя всего полминуты, и в руках у него была полная чашка чистой воды. Напившись, я почувствовала себя цветком, который давно не поливали. Даже показалось, что кровь по венам начала бежать быстрее. И только внимательный, холодный взгляд наблюдающего за мной высочества не позволял расслабиться. «Я разве просил относиться ко мне как к принцу? Мне показалось, при знакомстве ясно дал понять, что мой титул при нашем общении стоит опустить. При знакомстве, ваше забывчивое высочество, вы даже имени своего назвать не соизволили. Вместо этого сразу начали угрожать и требовать клятвы», напомнила я, покосившись на бутылочку с зельем. «Еще что ли выпить, а то чувствую себя припаршиво». «Хелена, не обращайте внимания. Ди у нас парень противоречивый», – проговорила Марлена. «Думаю, даже ему самому неизвестно, какой он на самом деле. Если честно, мне совершенно не хотелось его узнавать. Из сложных личностей моей психики одного Кейна больше, чем достаточно, а своего дружка пусть лучше держит от меня подальше». И все же зелье действовало, силы ко мне возвращались довольно быстро, и вскоре я даже смогла ходить по комнате, не боясь свалиться на очередном шаге. Беседа не клеилась, мы с Марленой друг друга совсем не знали, да и о чем нам с ней говорить, тут и дураку понятно, что мы, считая из разных вселенных. С Дионом я сама общаться не желала, а в разговоре между собой эти двое почему-то спотыкались на каждом предложении, будто два смущенных подростка. Но стоило из коридора послышаться быстрым шагам, как все напряглись. А когда в комнату вошел Кейнар, повисло странное молчание. Он смотрел на сидящую на постели девушку с интересом, волнением и странной жадностью. Его глаза как никогда сияли чистым небесным светом, а на губах появилась мягкая улыбка, наполненная такой нежностью, от которой у меня ком в горле появился. Кейн любил эту девушку. Теперь я в этом не сомневалась. Любил искренне, трепетно, всем своим черным сердцем. И сейчас он даже не пытался скрывать эмоций. Но когда я повернулась к ней, то попросту опешила. Реакция Марлены была странной. Она смотрела на Кейнара со смесью испуга и негодования. Так, будто видела впервые или же попросту не узнавала. Сталкивалась с ним взглядами и поспешно отводила глаза, но спустя мгновение снова смотрела на парня. «Привет, Мар!» сказал он, а мне показалось, что в его глазах блеснула пленочка влаги. Но Савид дважды моргнул, и наваждение пропало. «Кейн!» – осипшим голосом произнесла девушка. И теперь уставилась на него, как на ожившее привидение. «Кейнар, это ты?» «Я!» – кивнул он и лишь теперь направился к кровати. А потом просто опустился на край и притянул девушку к себе. Та обняла его в ответ и прижалась так крепко, как могла в своем состоянии, но почти сразу отстранилась, рассматривала Кейна с таким видом, будто перед ней кто-то вернувшийся с того света. «Боги, как же сильно ты изменился!» Она провела по его лицу ладонью и медленно сглотнула, а потом вдруг всхлипнула, снова кинулась в его объятия и совсем не аристократично разрыдалась. «Я же в этот момент почувствовала себя здесь лишней». Мне казалось преступным подсматривать за такой личной сценой, да и в сердце что-то странно щемило, а душу все сильнее заполняло ощущение собственной никчёмности и чувство глупой обиды. Но разве я имею право злиться на Кейнара? За что? Он же мне просто партнер, Ну и фальшивый парень в придачу. Но кто мне скажет, почему же в таком случае на душе так погано? Взяв сумку, я тихо направилась прочь из комнаты». Прошагала по коридору, толкнула тяжелую входную дверь и вышла в теплый весенний вечер. На улице оказалось по-летнему тепло, пахло свежескошенной травой и жасмином. Вокруг была самая настоящая деревня. Если это и окраина столицы, то, наверное, самая-самая крайняя. Если бы не слова Диона, я бы даже не подумала, что Хайсет где-то рядом. Хотелось уйти, но я прекрасно понимала, что пешком отсюда вряд ли скоро доберусь до цивилизации, да и сил не хватит. Потому мне не оставалось ничего иного, как просто ждать, пока меня отправят, откуда взяли. А я пока посижу. Огляделась. Из мест, куда можно присесть, имелись только старые деревянные ступеньки. На них-то и разместилась. Дион появился всего через несколько минут. Выйдя на крыльцо, странно посмотрел, а потом молча опустился рядом со мной. Некоторое время было тихо. Но первой тишину нарушила все же именно я. «Верни меня домой». Он, понимающий, хмыкнул, задрал рукав, посмотрел на свой браслет, камни в котором стали светло-серыми, и задумчиво вернул ткань на место. «Может, переночуешь здесь?» – спросил принц. «Нет уж, у меня утром важный семинар, а к нему еще подготовиться нужно, так что возвращай, как обещал». «Ладно», – вздохнул парень, поднимаясь. «Давай руку, только нужно будет домой заскочить за другим браслетом. Для прыжков на дальние расстояния нужны особые артефакты». Сначала я вложила пальцы в протянутую ладонь, и лишь когда принц крепко их сжал, задумалась над его фразой. «Заскочить домой? Он ведь сейчас не имел в виду дворец». Но когда спустя несколько мгновений мы оказались посреди небольшой пустой комнаты, в которой по периметру стояли четверо мужчин в форме королевских гвардейцев, у меня от шока едва не подкосились ноги. «Мама дорогая, да как же угораздило-то?» «Не дрейфь, Хелена усмехнулся принц, удерживая мою руку так, чтобы уж точно не освободилась. «Мы мигом. Тут нужно пройти всего несколько коридоров, зато потом я верну тебя в Зевар. Дело пяти минут». «Ага, пяти минут, конечно. Это только в том случае, если ничего не произойдет. А мы с интуицией даже не сомневались, что впереди нас ждет, если не катастрофа, то явно что-то около того». Судя по выражению лица Диона, он никакой опасности не чуял. Да и что ему тут могло грозить? Кто посмеет косо посмотреть, На второго принца королевства. Но все самое интересное нас обоих ждало впереди.